«В сумерках причалили два японских судна», — он «С них по доскам люди сходили поодиночке. Я пересчитал их. Девяносто четыре. Пятнадцать с саблями, остальные без оружия. Ночью к нам в юрту пришел Айн. Он работает у японцев на кухне и немного понимает их язык. Так вот, уверял он нас, не надо их бояться. Они сами боятся лоча». «Говорили, что у русских так поставлены пушки, что откуда не пойдешь, они на тебя смотрят. И очень сердитые. Бабахнут и переворачиваются». Рудановский тихо засмеялся. «Было. Одну по ошибке и винтовочным порохом зарядили. Надо же, — хмыкнул он, — все знают». «И ружья сердитое с улыбкой прибавил Саватей. Стрельнут, и другим концом плечо сильно ударяют. — Может, Айн это сам придумал? — усомнился в рассказе туземца Рудановский. — Может. Однако, пользу от него я извлек. Узнав, что он послан дежурить у судов, я напросился пойти с ним посмотреть. И что я увидел? Третье судно. Но ни пушек, ни ружей на всех не было. Только кули с рисом и табаком то тайно вдруг затушил фонарь и подтолкнул меня. «Убегай, убегай!» Я убежал. Минуты через две японец зашел в юрту. Сидел, смотрел то на меня, то на Алексеева, а мы разутые, а приспокойно курили трубки у очага. И он потопал назад. «Ну, Саватей, ты еще и настоящий разведчик! А что было делать? Надо же все узнать, чтоб начальник не сердился!» После на другой день началось самое главное. Пришел тот младший офицер, представился на этот раз господин Де Сумеди и сказал, что их старший начальник приглашает нас к себе. Не очень-то приятно стало. Неизвестно ведь, чего он так задумал. Мы взяли ружья. Офицер попросил, что поставили их, а мы нет, только с ружьями, то есть погибать так с музыкой, и пошли за ним. Николай Васильевич снова наполнил стопки, он понимал, почему Саватея думается и так, и эдак. Каждому человеку в посту ясно. Невельской провозгласил остров собственностью России, дав японцам право жить на нем и свободно вести рыболовство. Но они считают, у самих есть такое право и вряд ли смириться с тем, что земля это уже русская. Поэтому отношения между японцами и ними раскачивается как на чашах весов. И что перевесит? То ли доброе соседство, то ли вооруженный конфликт. — Николай Васильевич, а летом как? Походы будут? — неожиданно спросил Березкин. — Надо. Здесь многое еще предстоит исследовать. И уже пошли бы, но жду корабль. Возможно, Геннадий Иванович какие инструкции пришлет. Летом, конечно, больше пешком, и медведи говорят, много. А что медведи? Айны на них со стрелами ходят, а мы ружья возьмем на всякий случай. — Да, — протянул Саватей, — как вспомню зиму, перевалы, морозы и метели, ночевки, где придется, и не верится, что все это... «Ладно, говори, какой прием вам устроили», — перебил Рудановский. «И право прием, как послам заморским. Народу собралось. В два ряда сидели японцы с саблями, за ними без оружия стояло еще больше. В конце этих рядов три кресла. Мы с Иваном прошли по циновкам и остановились. Офицер, который привел нас, исчез за дверью. Скоро из той комнаты появились два старичка». Одежда на них богатая, загляденье, за поясами по две сабли, сзади солдаты, тоже с саблями и пиками. Подошли, значит, старички и офицер к креслам, и все японцы низко склонили головы. А мы поздоров в колесе стоим смотрим. И старший начальник посмотрел на нас внимательно и приложил руку к голове, словно под козырек взял и держит так. «А мы ничего не поймем, нам-то что делать?» Подбежал Ямамада и шепнул, «Садитесь». Мы сели, опершись на ружье. Они тоже сели, и старший начальник начал говорить. Ямамада потом перевел, суть такая. Старик перечислил всех, кто нам советовал, «Не ходите к японцам, вернитесь». Но мы не послушались, не побоялись, пришли, чтобы исполнить поручение начальника. «Как видно, — сказал он обо мне, — вы непростой человек». «Нет, — ответил я, — мы с Иваном простые солдаты». Но старший начальник не поверил, заявив, что меня часто видели с офицерами. «Это что же получается, — Николай Васильевич с недовольством проговорил с ватей, — они за нами следят?» «Думаю, да, у них это принято». Но ну, окончилось тем, что большая часть японцев ушла обратно на Мацмай. Спрашивается, зачем приплывали? Я что-то не понял, ей-богу. Затем старший начальник меня Алексеева попросил отправиться с ним. И человека послал на пост, чтобы предупредить «не стреляйте». Когда подошли близко к берегу и услышали песню, японцы затихли в недоумении, чего они кричат. «И с оружием». Я объяснил, с оружием только часовой на башне, остальные поют, встречают вас песни Японцы развеселились, захлопали и тоже стали петь свое. Вот я и думаю, вроде все миролюбиво, и в то же время, а черт его знает, как завтра сложится Будем надеяться на благоразумие, — сказал Рудановский, — и еще побродим по острову. На следующее утро поднялся в пост Емамада. Он был в праздничной одежде и спросил Буссе, может ли тот принять старшего начальника. Николай Васильевич ответил, с большим желанием в любое время. Емамада еще сказал, что старший начальник хочет, чтобы на встрече присутствовал Рудановский. Ладно, будет присутствовать. Вскоре перед гостями распахнули ворота. Старший начальник в сопровождении младшего офицера Сумеди и солдат с саблями и пиками прошествовал до флигеля. Подняться в дом ему помог Буссе. Усадил на диван и хотел сам сесть на другой край, но его опередил младший офицер. Очевидно, близко с их господином не полагалось сидеть чужестранцем. Буссе устроился на табурете. Испанку и пенку в наре, выреженные в цветастые халаты, На полу. Солдаты стояли. Старший начальник жестом подозвал к себе Ямамада. Тот опустился перед ним на колени, внимательно выслушал его, затем также на коленях перед Дьячковым сказал, что его начальник благодарит русского начальника за дружеский прием. Бусе, в свою очередь, поблагодарил японца за доверие к нему и пожелал успешно промышлять рыбу с прибывшими рабочими. Дичков тем временем спросил Сумеди, они говорили по-аньски, как зовут старшего начальника. Мива сам ошепнул меди и почему-то добавил, это по секрету. Старший начальник снова подозвал к себе Ямамода, что-то велел ему, и японец преподнес хозяину флигеля гостинцы, конфеты и пастилу. Буссер распорядился подать пунш, кофе, изюм и сушеный чернослив, то, что еще было в запасе. Пунш пили и офицеры, и солдаты, и айны, и все с любопытством разглядывали разные вещицы. Особенно заинтересовались часами, зрительными трубами и рисунками в книгах. Потом мимо Васама побывал в казарме, зашел в комнату Рудановского. Там спросил лейтенанта, верно ли, что он много путешествует и составляет карту острова. — Да, — сказал Рудановский, — составил карты некоторых участков побережья. Сейчас заканчиваю общую карту южной части острова. — Вы очень полезный человек, — произнес Мивасама. Прощаясь с японским старшим начальником, бусе пообещал, что завтра нанесет ответный визит. Но этого он не смог сделать. но на и его глаза распух ячми. Гичков передал японцам, что майор заболел, и через некоторое время к посту появился сумеде с чайным прибором. Он угощал бусе, видимо, желая убедиться, действительно ли тот болен. После начальник поста встречался с Мивасамой неоднократно. Были новые заверения в дружбе, чаепития и дарение друг другу гостинцев. А между тем от Японского берега к Сахалинскому приходили под парусами новые кунгасы, и с них сходили офицеры и солдаты не только с пиками и саблями, но и с ружьями. Бусе по-прежнему с уверенностью своей правоте считал, что Невельской заставил его поставить пост в неудобном месте в окружении японцев и айнов.